Тем не менее, несколько минут спустя Фрэнсис, в надежде застать Чарли Типпери в его конторе, уже передавал секретарю свою визитную карточку. Фирма Типпери была самой крупной ювелирной фирмой в Нью-Йорке, да и, пожалуй, самой крупной в мире. У старика Типпери было вложено в бриллианты куда больше, чем подозревали даже те, кому известно очень многое. Как и предвидел Фрэнсис, разговор с Чарли не привел ни к чему. Старик все еще крепко держал в руках узды правления, и сын почти не надеялся, что ему удастся заручиться его помощью. «Я ведь его знаю», — сказал он Фрэнсису. «Я попробую ломать его». Но ни минуты не надейся, что из этого что-нибудь выйдет. Кончится тем, что мы с ним разругаемся. Да, саднее всего, что у него ведь есть наличные деньги, не говоря уж о великом множестве всяких ценных бумаг и государственных облигаций. Но видишь ли, мой дед в дни своей молодости, когда он еще только становился на ноги и основывал дело, одолжил одному своему другу тысячу долларов, он так и не получил своих денег обратно и до самой смерти не мог этого забыть. Не может забыть этого и мой папаша. Этот печальный опыт запомнился им обоим на всю жизнь. Отец не даст ни пенни, даже под Северный полюс, если не получит закладную на все эти льды. Да еще прежде он пошлет туда экспертов, чтобы оценить их. А ведь у тебя нет никакого обеспечения. Но я вот что тебе скажу. Я поговорю со стариком сегодня после обеда. В этот час он почти всегда бывает благодушно настроен. Затем я посмотрю, чем располагаю сам и что смогу для тебя сделать. О, я понимаю, что несколько сот тысяч не устроит тебя, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы раздобыть побольше. Как бы там ни было, завтра в девять утра я буду у тебя. Да, для меня это будет хлопотливый денек. Слабо улыбнувшись, заметил Фрэнсис и пожал руку приятелю. «Меня уже в восемь часов не будет дома». «В таком случае я приеду до восьми», — сказал Чарли Типпери и еще раз сердечно пожал ему руку. «А пока займемся делом, у меня уже появились кое-какие идеи».